Джорджоне. Около 1477-1510 год. Джорджоне положил начало блестящему расцвету венецианской живописи, занявшей вскоре после его смерти ведущее положение в живописи Италии. В 17 веке Ридольфи писал о Джорджоне, что поистине он был первым, кто показал дорогу живописи и сочетанием своих красок с легкостью приблизился к изображению натуры. В апреле 1820 года Байрон в письме Уильяму Бэнксу пишет «Я мало что понимаю в картинах, но для меня нет ничего выше венецианцев, а превыше всех Джорджоне». Вазари пишет, что Джорджоне всю свою жизнь был человеком благородных и добрых нравов, А прозвище свое Джорджони, что значит Большой Джордже, получил за величие духа. Он был знаменит не только как художник, но и как один из самых замечательных музыкантов Венеции этого времени. И Азаре пишет, что его игра на лютне и пение почитались в те времена божественными. Джорджони родился в 1476 или в 1477 году в небольшом городке Кастельфранко, венецианской провинции. О его родителях известно лишь, что они были самого низкого происхождения. В конце 80-х или в начале 90-х годов Джорджони переехал в Венецию и поступил в мастерскую крупнейшего художника Венеции того времени, Джованни Беллини, у которого многому научился. Дальнейшее его творчество в определенной степени продолжает традиции ясной, полной созерцательного спокойствия и поэзии живописи Беллини. Здесь же Джорджони получил прекрасную школу колористического мастерства. После окончания обучения долгое время Джорджони остается почти неизвестен на родине. Ридольфи утверждает, что в это время он зарабатывал себе на жизнь работая в мастерских различных художников и расписывая щиты и свадебные сундуки. Только в начале нового века Джорджоне начинает завоевывать в Венеции известность и получает первые большие заказы. Вероятно, в 1504 году знаменитый кондотьер Туцио Костанцо заказал ему алтарную картину для капеллы святого Георгия в соборе святого либерали в Кастельфранко. Известная сегодня под именем Мадонна Кастельфранко, она была предназначена для украшения алтаря церкви. Это предписывало художнику взять традиционную тему композиции, так называемое «святое собеседование». Но Джорджоне в целом дает совершенно новое, непривычное решение темы. Уже в этой картине Джорджоне выступает как мастер тонкого лирического дарования, В его картине нет и тени рассудочности, которая иногда проскальзывает в картинах художников Флоренции и Рима. Поэтическая одухотворенность и созерцательность, которые пронизывают картину, как бы уподобляют ее лирическому стихотворению. Еще более отчетливо новые черты творчества Джорджоне сказываются в другой его ранней картине «Юдифь» около 1500-1502 года Джорджони в своей Юдифи первой в Венеции стремится воплотить возвышенный эстетический идеал. Его стройная и нежная Юдифь предстает перед зрителем как носительница светлого, чистого, прекрасного начала в жизни. Юдифь попирает ногою мертвую голову Лаферна, глаза опущены долу и поэтому внутренний мир ее остается и недоступным. В Юдифе много женственной мягкости и обаяния. Красивый золотистый колорит объединяет симфонию винно-красных, оливково-изумрудных, серебристо-голубых, коричневых тонов в единый гармоничный аккорд, — пишет Персианова. Ранний период творчества Джорджоны завершает одна из самых интересных его картин, так называемые «Три философа». Смирнова пишет, «Каждый из трех философов — определенный тип человека, почти определенный характер. Сидящий в свободной позе юноша, с красивым профилем и черными кудрями, одетый в свободную белую одежду и зеленый плащ, целиком ушел в созерцание. Весь его облик пронизан ясной гармонией, Это как бы воплощение идеала Джорджони, Прекрасный человек с поэтической душой, столь непохожий на величественные или героические образы флорентийско-римских художников. Обратившись в своем творчестве к теме природы, Джорджони сумел раскрыть те стороны действительности, которые не затрагивал никто до него. Около 1506-1507 годов Художник написал для молодого венецианского патриция Габриэле Вендрамин картину «Гроза». Микель назвал ее, впрочем, «пейзажем с грозой, с цыганкой и солдатом», а инвентарь коллекции «Вендрамин» — картина, изображающая цыганку и пастуха в пейзаже с мостом. Сюжет «Грозы» породил длинный ряд комментариев что позволило Винт считать, «Гроза» — это не сюжет, а шарада. Свою интерпретацию «Грозет» дал лорд Байрон. 14 апреля 1817 года он писал Мюррею. «Я был также в Палаццо Манфрини, знаменитом своими картинами. Среди них портрет Ариосто, кисти Тициана, который превзошел все мои ожидания в смысле живописной мощи и выразительности образа. Это поэзия портрета и портрет поэзии. Там была также одна из ученых женщин прошлых столетий, чье имя я забыл, но чьи черты постоянно у меня в памяти. Я никогда не встречал большей красоты, нежности и мудрости. Это тип женщины, который может свести с ума, тем более, что она не в состоянии покинуть раму. К 1506-1507 годам Джорджони достигает творческой зрелости. Тогда же происходит и окончательное формирование нового, по сравнению с XV веком, типа портрета. Как пишет Белоусова, в этих портретах отражена внутренняя, сосредоточенная и одухотворенная жизнь их моделей. Особенно это относится к изображению так называемой Лауры, которая в настоящее время считается просто женским портретом. Широкие и раскидистые зеленоватые ветви лавра, написанные на черном фоне, обрамляют поясное изображение молодой женщины, одетой в ярко-красную, отороченную коричневым мехом мантию, распахнутую на ее обнаженной груди. На гладких темных волосах прозрачный серовато-белый шарф, конец которого спускается на шею и грудь. Спокойное округлое лицо — с черными устремленными вдаль глазами и крупным ртом, изображено, как и торс, в трехчетвертном повороте, создающем ощущение пространственности и глубины картины. Правой рукой она придерживает меховой воротник, кисть левой руки, задрапированная широким красным рукавом, исчезает за пределами рамы. Весь облик заставляет исследователей предполагать, что здесь дано либо изображение куртизанки, либо возлюбленной Петрарки Лауры по сходному звучанию ее имени Славром. К 1506-1507 годам Джорджоне достигает пика популярности. Молодые художники покидают мастерскую Беллини и переходят к нему. Среди них был и Тициан. От Беллини к Джорджоне переходят и заказы венецианского правительства, которое в 1507 году заказало художнику картину для дворца Дожий, а в следующем году — фрески фасада торгового дома немецких купцов, так называемого «немецкого подворья». Эти работы не сохранились, остались лишь восторженные отзывы современников. Около 1507-1508 годов Джорджони создал картину которой одной было бы достаточно, чтобы считать его одним из самых больших художников Возрождения. Свою спящую Венеру в 1525 году маркантонио Микель видел Венеру в доме патриции и гуманиста Иронио Марчелло и написал в своих заметках: картина на холсте, изображающая обнаженную Венеру, которая спит в пейзаже и Купидона написанные Джорджоджи из Костельфранко, но пейзаж и купидон были закончены Тицианом. Венера Джорджоне, так же как и некоторые мадонны Рафаэля, является собой высшее выражение той церта идеи обобщенного и прекрасного женского образа, о котором писал Рафаэль в своем письме Бальдассары Костильоны. Или, говоря словами Леона Баттиста Альберти, того типа человека, в котором должна господствовать строгая и соразмерная гармония всех частей. Джорджони придает этому идеальному человеческому образу большую поэтичность и глубину, изображая его среди природы. Просторное небо, белые облака, голубые горы на горизонте, уходящие в глубину дали, пологая тропа, ведущая на безлюдный холм с домами, одинокое дерево, Все сливается в едином умиротворенном бытии и дыхании с образом спящей Венеры, пишет Белоусова. Наряду с наиболее совершенными созданиями античности спящая Венера Джорджоне остается одним из самых человечных, чистых и возвышенных образов женской красоты в мировом искусстве. Последний из дошедших до нас картин Джорджоне «Сельский концерт» – эта картина, как бы воплощение представления о золотом веке, о котором мечтали современники Джорджони. Здесь вновь раскрывается творческая концепция Джорджони, выражающая себя в одухотворенном гимне бытию, в просветленном и уравновешенном взгляде на мир, пишет Краснова. Слияние человеческой фигуры с пейзажем обеспечивает невиданную доселе живописную цельность картины, Она выдержана в единой мягкой и приглушенной гамме. Пейзажный фон этой картины остался недописанным, и его завершил Тициан. В 1510 году на Венецию обрушилась эпидемия чумы. Одной из жертв ее был Джорджоне, который погиб осенью 1510 года в расцвете творческих сил.